Мелькнут двое-трое из них в городе Ноттингеме. Но пока нерасторопные слуги доложат об этом шерифу, пока успеют распорядиться закрыть городские ворота доподнять мост, смельчаков и след простыл. Точно привиделись, точно и не было их вовсе. А Большая Королевская дорога... Ах, Большая Королевская дорога! Единственный путь на север.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 и стараясь держать ноги в стременах. Толстый живот при коротеньких ножках — вещь очень неудобная. Каноник дружил с монастырским келлером, и, видно, последний слегка перебарщивал, угощая друга жирными паштетами и церковным вином. Добрости да бросьте вы мучиться вздорными сомнениями, Каноник!» — подал голос приор из-под низко надвинутого капюшона. «Смешно, право! Вон, светские власти себя, ни в чем не стесняют!» «Вы что думаете, Симон де Жанмер всё отдаст в городскую королевскую казну и ничего не отгребёт себе?» Каноник неопределенно хмыкнул. «Они собирают с налог на землю за содержание скота, за выпас на общин на земле, чуть ли не за воздух и солнечный свет, уж поверьте мне». Тут Приор оборвал свой монолог и, придержав лошадь, уставился на придорожные кусты.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 Стол был сделан из длинных дубовых досок, положенных на высокие козлы. На этих чисто выскобленных досках лежали куски жареной оленины, крова свежего пшеничного хлеба и стояли глиняные кувшины с пенящимся элем. Располагался этот стол на поляне, прямо под голубым небесным потолком. «Ну что же вы, Паттер, молчите? Только после молитвы мы сможем приступить к еде». Святые отцы, со страху забывая слова, прочитали Паттер Ностер,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 Мы проводим вас обратно на дорогу». Каноник и Приор переглянулись. Так недавно согревавшая их души добыча, похоже, уплывала из рук. «Мы бедные слушатели церкви», — сказал отец Приор. «Откуда у нас могут быть деньги?» «В самом деле у вас так ничего и нет, но, думается мне, Господь в этом случае не оставит вас. встанем к на колени и помолимся».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 Не наполнились ли кошели преподобных отцов золотом после их молитвы? Вилли Скарлетт и Матч от отсёдел и приволокли два увесистых кошеля. Все вокруг зашумели, засмеялись, поздравляя святых отцов с удачей. «Ого!» — воскликнул Робин. «Однако немало было дано нам по вере нашей. Что ж, разделим по-братски все это золото. Высыпем дар Божий вместе и разделим на три части. Третьей части будет платы за обед».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 только что приготовился спустить тощие ноги с высоченной, стоящей под розовым бархатным балдахином, кровати. «В чём дело, Томас?» — спросил он недовольным голосом. «Остаётся только, чтоб ты начал врываться ко мне в нужник». «Простите, ваша милость», — ответил прибывший, прерывисто дыша. «Но в Йорке меня прихватил королевский гонец. Вот послание. Он потребовал передать вам немедленно». «Что ты сказал?»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 сказал Робин Гуд, неожиданно появляясь на поляне возле огромного дуба. «У меня грандиозная новость. Наш закадычный друг-шериф Ноттингемский объявил состязание лучников в следующую среду». «Робин, не собираешь ли ты кинуться этому неприрученному волку в пасть?» — стревожно спросил Вилли Скарлетт. «Помолчи, братишка», — засмеялся Робин. «Знаешь ли ты, какой объявлен приз?» «Вторую жизнь тебе собираются подарить», — хмыкнул маленький Джон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 «Робин потрепал мальчика по рыжим вихрам». «Ты смышлёный парень», — сказал он. «И очень хорошо, что уши у тебя не зря в голове приставлены, и дважды два у тебя всегда четыре. Вырастешь настоящим лесным стрелком». «Матч, мой мальчик. Но неужели мы с тобой позволим, чтобы хоть кто-то подумал, что шериф Нотингемский, ненавистный Симон де Жанмер, нагнал страха на Робингу и его лесных молодцов? Полно матч. Такого никак нельзя допустить». «Безрассудство — не храбрость, Робин», — заметил Вилли Скарлетт. э старина, давай лучше скажем, храбрость — не безрассудство. Не дураки же мы в самом деле». Забыл пословицу. Торопыга обожжёт губы, а дурак, бредущий, закрытыми глазами, свалится в яму. Они нам — селок, а мы им — капкан. Еще неизвестно, кто хитрее. «Ты что надумал, Робин?» — полюбопытствовал маленький Джон. «Скоро узнаешь. А ну-ка, давайте все одевайтесь кто во что». «Кто монахом, кто крестьянином, а кто жестенщиком, а кто нищим попрошайкой. Устроим знатый маскарад, но чтобы луки и мечи при себе. Не равен час, может, придется и сражаться, если меня все-таки узнают. А уж я постараюсь выиграть эту стрелу, клянусь святым Кутбертом. Собирайтесь быстрей». Стоило, право же, стоило побывать в окрестностях Ноттингема в день святого Кутберта. День этот, как гласит предание, пришелся на среду,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 показались шерифа и его невеста, оба верхом. Он на снежно-белом жеребце, она на молодой и сильной каурой кобыли. На шерифе красовался алый бархатный колпак, алый плащ его был оторочен горностаем, и плотно облегающие ногу штаны и куртка были цвета морской волны. Сапоги из черного бархата позванивали. От их острого носка к щиколоткам шла позолоченная цепочка».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 «Надо быть начеку, он может где-нибудь ошиваться. Подождём, когда стрелять будут десятеро, тогда легче будет узнать». «Не может он, тщеславная тварь, но просто не может упустить такой шанс. Или я его плохо знаю». Тем временем лучники начали стрелять. Право же, добрые люди давно не тешились таким зрелищем. Отличнейшие были стрелки. Но просто на удивление. Когда все выстрелили по разу, определились десять лучших, шериф занервничал. «Да что же это?» Где же этот негодяй? Неужели почел за благо отсидеться под кустом, как заяц? Он вроде бы не трус, этот мерзавец. Из девятерых шестеро были хорошо известны всей стране: Джилберт Красный Колпак, Эдом из Тумворта, знаменитый стрелок Дикон Вильям о. Лесли, Губерт О. Клауд и Суизин из Хертфорда. Еще двое были веселые йокширцы. И еще один в голубом, высоченный, сказал, что он из Лондона и последние довольно обтерханные в красной ленялой робе с темно каштановой бородой и черной повязкой на одном глазу все дистера выстрелили по два раза все стреляли хорошо но остались на третий тур трое самых лучших один джилберт красный колпак второй эд из тумварта и одноглазый этот обтерханный когда дошла его очередь натянул тетиву хорошего тисового лука и так быстро спустил стрелу что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 Молодцом, Джилберт! воскликнул шериф. Ну, а теперь ты нищий бродяга. Поглядим на что-то способен. Попробуй-ка выстрелить лучше. Одноглазый в красном залатанном плаще промолчал. В наступившей тишине он занял свое место. Казалось, никто просто не дышит. Незнакомец оттянул сетеву. Он постоял неподвижно, вроде бы досчитал до пяти, после чего послал стрелу в цель. Его стрела сшибла оперение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 «Отащить меня уж слишком тяжелый кусок. Спасайтесь ради причистой девы». Рубин год никогда не предавал своих друзей. Запомни, маленький Джон. «Эй, ребята, берись дружно. Понесите-ка этого дурака, а там уж займемся его коленом. Поплюём, пошепчем, глядишь и вылечим». Конечно, передвигаться им пришлось медленно. И вот уже стали слышны звуки погони, крики, конское ржание и собачий лай. «Позволите-ка его мне на плечи», — скомандовал Робин.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 Сразили сразу в шестерых. Враги отступили. Воцарилась тишина. Луна выкатилась в небо. Она была как большая аппетитная поджаристая лепешка. Дым из каменных труб устремлялся прямо к луне. А это предвещало на завтра хорошую погоду.